Глава восьмая «Дорин старается», — сказал Линкольн, не отрывая глаз от дороги. «Правда старается. Но это нелегко для нее». «Да и для вас тоже», — заметила Клэр. «Да, всем не сладко. И это тянется уже не один год». Когда они выезжали из Транквиля, на улице шел дождь. Теперь он сменился мокрым снегом, хлопья которого с тяжелыми шлепками опускались на ветровое стекло. Когда температура опустилась до опасной отметки, ни минус ни плюс, а асфальт покрылся тонкой коркой наледи, дорога стала коварной. Клэр была рада тому, что за рулем Линкольн, а не она, мужчина, проживший 45 зим в таком климате, хорошо знаком с суровыми законами. Протянув руку, он включил стеклообогреватель. Конденсат, скопившийся на стекле, начал рассеиваться. «Мы уже два года не живем вместе», — пояснил он. Проблема в том, что она меня не отпускает. А у меня не хватает мужества заставить ее сделать это». Они оба напряглись, когда впереди идущая машина вдруг резко затормозила, и ее начала заносить. Водитель еле успел вырулить на свою полосу, избежав столкновения со встречным грузовиком. Клэр откинулась на спинку сиденья, сердце у нее бешено колотилось. «Господи!» Столько чертовых лихачей развелось. «Может, нам развернуться и поехать обратно?» «Да мы уже полпути одолели, так что вполне можем ехать дальше. Или вы хотите все отменить?» Она сглотнула. «Да нет, если вы считаете, что все в порядке, значит все в порядке». «Мы просто не будем спешить. Только надо учесть, что в таком случае мы вернемся домой поздно». Линкольн взглянул на нее. «Как Ной справится?» «Он сейчас стал таким самостоятельным. Уверен, у него проблем не будет». Линкольн кивнул. «Отличный парень». «Да», — согласилась она и добавила с грустной улыбкой. «В основном так». «Похоже, все не так просто, как кажется на первый взгляд», — предположил Линкольн. «Я все время слышу это от родителей. Говорят, воспитание детей — самая трудная на свете работа». «И она во стократ труднее, когда выполняешь ее в одиночку». «А где отец Ноя?» «Флэр молчала». Ответ на этот вопрос всегда давался и с большим трудом. Он умер. Два года назад. Она едва расслышала его смущенное бормотание «Простите». На некоторое время в салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом дворников, скользивших по ветровому стеклу. Два года прошло, а ей по-прежнему тяжело говорить об этом. Она до сих пор не привыкла к своему новому статусу вдовы. Женщины не должны становиться вдовами в 38 лет. А смеющиеся и любящие мужчины — не должны умирать от лимфомов-39. Сквозь пелену ледяного тумана впереди просматривались проблесковые маячки аварийных машин. Какое-то происшествие. Но в машине этого мужчины она почему-то чувствовала себя защищенной, в безопасности, огражденной от любого риска. Они медленно проехали вдоль вереницы машин экстренной помощи, двух патрульных автомобилей эвакуатора и скорой. Порт бронка, который вылетел с дороги, лежал на боку, сверкая обледеневшим днищем. Они молча проехали мимо, отрезленные жестким напоминанием о том, что жизнь может перемениться в любой момент или оборваться. Это была еще одна мрачная нотка этого и без того унылого дня. Люся Аверлок прибыла на собственную лекцию с опозданием. Спустя 15 минут после того, как два ее аспиранта и 10 студентов-старшекурсников собрались в лаборатории университетского музея, появилась сама Люся в мокром плаще. «По такой погоде, наверное, стоило все отменить», — заявила она. «Но все равно я рада, что вы пришли». Она сняла плащ, оставшись в своих неизменных джинсах и фланелевой рубашке. Правильная форма одежды, учитывая обстановку, в которой они собрались. Музейный подвал был не только сырым, но и пыльным. Гулкая пещера с характерным для хранилищ запахом. Вдоль стен тянулись полки, заставленные сотнями деревянных ящиков, содержимое которых было отмечено потускневшими машинописными этикетками. Тонингтон номер 11, артиллерийские снаряды, наконечники стрел, прочее. Питцфилд номер 32, частичные скелетные останки взрослого мужчины. Посреди комнаты на широком рабочем столе, укрытые брезентом, лежали новые экспонаты этого тщательно, каталогизированного склепа. Люси щелкнула выключателем на стене. зажужали флуоресцентные лампы, и их неестественный свет озарил рабочую поверхность. Клэр и Линкольн присоединились к студентам кольцом, обступившим стол. Резкий свет безжалостно обнажал лица присутствовавших. Люси откинула брезент. Остатки двух детских скелетов лежали рядышком, кости были выложены в примерной анатомической последовательности. У одного скелета отсутствовали... Реберная клетка, часть ноги и правая верхняя конечность. Второй скелет был практически целым, если не считать мелких костей рук. Люси встала в изголовье стола возле черепов. Перед нами человеческие останки, собранные на месте раскопок номер 72 на южном побережье озера Саранча. Раскопки были завершены вчера. Для большей наглядности я приколола вот здесь, на стене, карту местности. Как видите, место раскопок расположено у самого устья реки Мегоке. Прошлой весной этот район серьезно пострадал от дождей и наводнений. И, видимо, это способствовало тому, что захоронение было обнаружено. Она перевела взгляд на стол. Итак, начнем. Во-первых, я хочу, чтобы все осмотрели останки. Можете брать их руками, внимательно изучать. Задавайте любые вопросы по поводу места раскопок. А потом мы выслушаем ваши предположения о возрасте раси, и времени захоронения. Те из вас, кто принимал участие в раскопках, пожалуйста, держите язык за зубами. Давайте посмотрим, каким выводом придут остальные. Один из студентов потянулся к черепу. Люся отошла от стола и принялась наблюдать за тем, как работают студенты. Это действо почему-то вызвало у Клэр ассоциацию с загадочным обеденным ритуалом — пиром над останками. Жадные руки тянутся к костям относят их к свету, а потом передают по кругу. Поначалу все происходило молча, тишину нарушало лишь шуршание рулеток, которыми студенты измеряли длину костей. Клэр передали череп с отсутствующей нижней челюстью. Последний раз она держала человеческий череп, когда училась в медицинском институте. Она поднесла его к свету и повертела в руках. Когда-то она могла назвать каждую впадинку и выпуклость. Но за четыре года учебы в голове скопилось так много другой информации, что эти анатомические названия были благополучно забыты. Их потеснили практические данные вроде кодов счетов и телефонов больниц. Она перевернула череп и обнаружила, что верхние зубы до сих пор на месте. Третьи коренные зубы еще не прорезались. Детская челюсть. Клэр бережно положила череп на стол, ужасаясь тому, что именно она держала в руках. Она вспомнила Ноя в возрасте девяти лет, его волосы, копну темных кудряшек, шелковое прикосновение его личика и невольно уставилась на детский череп, на котором давным-давно не было ни плоти, ни кожи. Она очнулась от забытия, ощутив на своем плече руку Линкольна. — У вас все в порядке? — осведомился он. Клэр кивнула. В резком свете лампы его взгляд казался особенно печальным, почти скорбным. «Интересно», — подумала она, — «только ли нас двоих так тронула трагическая участь этого ребенка? Неужели мы одни видим, что это непростая скорлупа из кальция фосфата?» Одна из студенток, молоденькая и изящная копия Люси, первая задала вопрос. «Это было захоронение в гробу? И в какой местности находилась могила, в поле или в лесу?» «Местность умеренно лесистая, новая порсель», — пояснила люся Мы обнаружили железные гвозди и фрагменты гроба, но само дерево почти полностью сгнило. «А почва?» — поинтересовался другой студент. «Глина, умеренно влажная. А почему вы спрашиваете?» «В глине лучше сохраняются останки». «Правильно. А какие еще факторы помогают консервации останков?» Люся оглядела аудиторию. Студенты кинулись отвечать с энтузиазмом, который Клэр сочла неуместным. Они были очень увлечены минерализированными останками и, казалось, забыли, что представляли собой эти кости. Живых, смеющихся детей. Состав почвы — влажность. Температура окружающей среды. Насекомые, плотоядные животные. Глубина захоронения. А открыто ли оно солнечному свету? Возраст покойного в момент смерти. Взгляд Люси метнулся к той, что произнесла последнюю фразу. Та самая девушка, юный клон люси тоже в джинсах и фланелевой рубашке. А как возраст покойного влияет на состояние останков? Черепа молодых сохраняются дольше, чем черепа пожилых людей, возможно, из-за более сильной минерализации. Но это не указывает на то, сколько времени пролежали в земле скелеты. Так можно ли сказать, когда умерли эти люди? Воцарилась тишина. Казалось, Люся не разочаровала молчание студентов. «Правильный ответ таков», — объявила она. «Мы не в состоянии это определить. По истечении ста лет некоторые скелеты могут рассыпаться в прах, в то время как другие остаются совершенно нетронутыми. Но все-таки кое-какие выводы мы можем сделать». Люся потянулась к столу и взяла в руки большую берцовую кость. «Обратите внимание на длинные кости, на которых хорошо просматривается отслаивание наружных общих пластинок. О чем это говорит?» «Очередование сухих и влажных условий хранения», ответила клон Люся. «Верно. В течение какого-то времени эти останки были защищены гробом. Но потом гроб сгнил, и кости оказались в непосредственной близости к воде. Ведь место захоронения находилось возле реки». Она взглянула на молодого человека, в котором Клэр узнала одного из аспирантов, помогавших в раскопках. Убранные в конский хвост светлые волосы и три золотые сережки в ухе. В прошлом веке он бы легко сошел за жульковатого матроса. Единственное, что никак не вязалось этим легкомысленным образом, шкалярские очки в металлической оправе. Винс обратилась к нему Люси. «Расскажите нам историю наводнений в этом районе». «Самые ранние сводки, которые мне удалось найти в архиве, датированные 1920 годом», — рапортовал Винс. «Отмечено всего два эпизода катастрофических наводнений». Весной сорок шестого года и прошлой весной, когда река Саранча вышла из берегов, я полагаю, именно последнее наводнение стало причиной размытия захоронения. Вследствие проливных дождей произошла эрозия русла Мегуки. Таким образом, мы имеем два зарегистрированных случая затопления местности, сменявшихся более засушливыми годами, вследствие чего и произошло шелушение и отслаивание кортикального слоя кости. Люся отложила большую берцовую кость и взяла со стола бедренную. А вот теперь самая интересная находка. Я прошу обратить внимание на эту отметину на теле бедренной кости. Похоже на зарубку, но кость в таком плохом состоянии, что характер раны определить трудно. Так что мы не можем сказать, имел ли место перелом по типу зеленой веточки. Она перехватила вопросительный взгляд Линкольна. Перелом по типу зеленой веточки — это когда... Кость живого человека выгибается или искривляется в момент нанесения удара острым предметом. И именно по этой реакции можно установить предсмертный или посмертный характер ранения. «А по этой кости невозможно установить?» «Нет, она слишком долго пролежала в земле». «Так как же тогда вы определили, что это убийство?» «Обратим внимание на другие кости, они подскажут вам ответ». Лёси потянулась к бумажному пакетику. Наклонив его, высыпала содержимое на стол. Мелкие косточки с серыми горошинами застучали по поверхности. «Кости запястья», — пояснила она. «Это с правой руки. Эти кости довольно плотные. Они распадаются не так быстро, как другие. Данные образцы лежали на большой глубине в плотном комке глины, что способствовало их консервации». Люся принялась ворошить косточки, как швея пуговицы. «Мм, вот нашла». Она вытащила один камешек и поднесла его к свету. Надрез бросался в глаза сразу же, такой глубокий, что казалось, будто кость расщепилась на две части. «Это оборонительная травма», — констатировала люся Ребенок, давайте считать, что это была девочка, поднял руки, чтобы защититься от нападения. Лезвие ударило ей в руку и с такой силой, что почти расщепило кость запястья. Девочка лет восьми-девяти еще мало ростом и не может дать отпор. Зато тот, кто напал на нее с ножом, довольно сильный. Во всяком случае, сильный настолько, что смог пробить ей руку. Девочка отворачивается. Возможно, лезвие еще торчит в ее руке, а может, убийца уже извлек его и готовится нанести новый удар. Девочка пытается убежать, но ее преследует Вот она оступилась, или же он валит ее с ног, и она падает на землю ничком, Я полагаю, что им ничком, потому что на грудных позвонках тоже есть метки, оставленные широким лезвием, возможно, топором, причем нанесены эти удары сзади. Есть также отметина на бедре от удара сзади, и это означает, что девочка все еще лежит на земле. Совсем не обязательно, что эти раны смертельные, если она до сих пор и жива, то у нее наверняка сильное кровотечение. Что происходит дальше нам неизвестно. кости об этом не расскажут Мы знаем только, что она лежит на земле лицом вниз, не может бежать а не может защищаться. И кто-то только что нанес ей удар топором в бедро. Люся бережно положила кость запястья на стол. Этот крохотный осколок был единственным уцелевшим напоминанием о страшной смерти. Вот о чем мне поведали кости. Некоторое время все молчали. Потом Клэр тихо спросила. А что случилось с другим ребенком? Словно, выйдя из транса, Люси посмотрела на второй череп. Этот ребенок был примерно того же возраста. Многие из его костей отсутствуют. А те, что мы имеем, очень плохо сохранились. Но могу вам сказать, он или она получился крушительный и, скорее всего, смертельный удар по черепу. Оба ребенка были похоронены вместе в одном гробу. Я подозреваю, что они стали жертвами одного и того же нападения. Должны были сохраниться какие-нибудь записи предположил Линкольн. Какие-то архивные свидетельства о том, чьи это дети. Кстати, их имена нам известны. Это был Винс, студент-дипломник с конским хвостом. По дате, отчеканены на монете, которые нашли в том же слое глины, мы узнали, что их смерть случилась после 1885 года. Я покопался в местном архиве и узнал, что семья неких... «Гао владела землями у южного берега озера Саранча. Эти кости ничто иное, как останки Джозефа и Дженни гау брата и сестры восьмидесяти лет». Винс застенчиво усмехнулся. «Похоже, ребятам раскопали семейное кладбище гау Это открытие не показалось Клэр таким уж забавным, и ее неприятно поразило то, что кто-то из студентов рассмеялся. «Поскольку они были похоронены в гробу?» — объяснила Люся. Мы подозреваем, что там находилась семейная могила. Боюсь, мы потревожили их вечный покой. «Значит, вам известно, при каких обстоятельствах погибли дети?» — уточнила Клэр. документальное подтверждение найти очень сложно, поскольку эта местность была в то время малонаселенной», — сообщил Винс. «Все, чем мы располагаем, это официальные записи из архива округа. В них зафиксирована дата смерти обоих детей Гао». 15 ноября 1887 года. В этот же день умерли еще трое членов семьи. В комнате повисло зловещее молчание. «Вы хотите сказать, что все пятеро умерли в один день?» переспросила Клэр. винс кивнул. «Похоже, это было массовое убийство».